Глава семнадцатая. «Не знаю, как долго мы просидели в машине Джека, но в конце концов он отпустил мои руки. И они тотчас же замёрзли. Я вздрогнула и обняла себя сама. «Кто, по-твоему, это был?» «Не знаю», — прошептала я. «Мне казалось, произошедшее лишает меня всякой опоры, и земля просто уходит из-под ног». Элла ничего о них не говорила. Она сбежала из моего кабинета, даже ни в чём меня не обвинив. Полагаю, два этих случая как-то связаны между собой. Что обо всём этом думает Джек, оставалось для меня загадкой. Он отвернулся и стал смотреть на улицу. На его застывшем лице ничего не отражалось. Они явно работают вместе. Продолжил он, потеряв щетину на подбородке. «Возможно, они пытаются сбить тебя с толку, вываливая всё сразу. Заставляют поверить, что выхода нет, и поэтому ты должна им подчиниться». «Может», — рассеянно произнесла я. «Сейчас я думала о будущих потерях. Мои дети, моя работа, моя жизнь. Когда истина выйдет наружу, я неизбежно потеряю всё». Они пока ничего не просили, но это будет их следующий шаг — «Ясное дело, они хотят денег», — с плохо скрытым отвращением произнёс Джек. Это была первая эмоция, которую он себе позволил. Чего ещё они могут хотеть? Но нам пока нечего им предложить. Во всяком случае, сейчас, а ждать они явно не собираются. «Прости меня», — проговорила я, жалея, что не могу сказать ничего лучше. «Я погубила нашу жизнь». «Когда ты всё мне рассказала, я обещал, что не буду тебя осуждать. Надеюсь, ты помнишь?» Голос мужа звучал уже мягче и теплее. Я молча кивнула. «И не только это», — продолжал Джек, повернувшись ко мне. «Ещё я сказал, что это не имеет значения, что я люблю тебя такой, какая ты есть сейчас, а не какой была в прошлом, независимо от того, что ты тогда сделала». Я понимаю, как трудно тебе было обо всём рассказать, и никогда не забуду того доверия, какое ты мне оказала, нам оказала. Ты от меня ничего не скрыла, и я навсегда это запомню, так что на этом пути я буду рядом с тобой». Я почему-то очень испугалась, хотела что-то сказать, но не нашла нужных слов. «Сара, эти люди очень опасны», — заявил Джек, ощутив моё смятение. «Явились средь бела дня к тебе в офис и сразу напали. И эта женщина, которая пришла на приём и беззастенчиво выложила всё тебе в лицо. Это просто... просто...» «Наглость», — закончила я за него. «Они уверены в своей безнаказанности, вот в чём дело. Поэтому им наплевать, что их видели, ведь я ничего не смогу сделать. Если я сообщу о них в полицию, они знают, как со мной расправиться». «Нам надо как-то оградить детей». «Я не допущу, чтобы с ними что-то случилось», — прервала я Джека. И в этом я была совершенно уверена. «Я готова за них умереть, и ты это знаешь». «Дело не в этом», — сказал Джек, заёрзав на сиденье. «Им не грозит опасность. Если рассуждать логически, наши дети им не нужны. Всё дело в тебе». Если они хотят денег, то вряд ли собираются их получить, причинив вред Джею и Оливии. В этом нет необходимости. Достаточно того, что они могут сообщить о тебе в полицию. Это серьёзная угроза, и они просто постараются нас напугать. Я была с ним не согласна, но спорить не стала, чтобы не усложнять ситуацию. Если они не получат желаемое, преследуя меня, то переключатся на моих близких». Они и вправду меня напугали. Верно, но это ещё не конец. Они будут появляться снова и снова. Значит, мы должны принять какое-то решение насчёт того, что мы должны сделать, чтобы их опередить, прежде чем ситуация обострится. Я поняла, на что он намекает. Но я не могу этого сделать, Джек. Я не говорю, что ты должна... Если я сознаюсь во всём в полиции, это будет конец. Для меня, для нас с тобой, для детей. Всё моментально станет известно, и мы даже носа не сможем никуда высунуть. Меня вышлют в Англию и там посадят. Когда я выйду из тюрьмы, дети будут уже взрослыми, они вырастут без меня и меня забудут. А ты разве меня дождёшься? Да я и не хочу для тебя такой судьбы. Нет, я просто не могу этого допустить. «Сара...» «Нет, Джек...» Мой голос эхом отозвался в машине, словно это пещера. Джек чуть отшатнулся, но, возможно, это была лишь игра моего воображения. Я не допущу, чтобы одна единственная ошибка разрушила мою жизнь. Всё время с той самой ночи я пыталась её исправить и больше не совершала ничего плохого. «Знаю, знаю...» Проговорил Джек, неуклюже прижимая меня к себе. Я уткнулась лицом в его грудь и уже готова была расплакаться. Думала, что буду рыдать, не жалея слёз. Но только этого не произошло. Я лишь тяжело дышала, стараясь подавить злость, переполнявшую меня. «Всё обойдётся», — постарался ободрить меня Джек, целуя в макушку. «Как-нибудь прорвёмся». Я вырвалась от него. «А как мы это сделаем?» Я не могу найти Эллу, а тут ещё эти двое нападают на меня на стоянке. На парковке. Я живу в США уже 15 лет. Джек не любит, когда я употребляю чисто английские выражения, так что пришлось поработать над своим словарём. Я так и не сумела избавиться от английского акцента, но выбор слов у меня стал вполне американским. Подгузник вместо пелёнки, соска вместо пустышки — Прогулочная коляска вместо сидячей коляски. Всё это я выучила, когда родился Джей. Сейчас я уже почти не путаюсь. «Не время выбирать правильные слова, Джек!» возмутилась я, отбрасывая волосы с лица, чтобы посмотреть на него. Он выглядел уставшим и каким-то постаревшим, и тут я впервые заметила, что виски у него посидели, похожим и старше, чем я себе представляла. «Неужели мы будем ждать, когда они заявятся снова? Теперь уже к нам домой». «Тогда мы должны действовать», — решительно заявил муж, сжимая зубы. «Я сумею нас защитить». Джек, конечно, наверняка этого хотел, но я знала, что к столкновению он не готов, не говоря уже о физическом воздействии. Этим он отличался от большинства моих бывших поклонников. Именно это и привлекло меня в нём в своё время. «Нам необходим план действий». Джек кивнул, однако выглядел растерянным, словно не представлял, что делать дальше. «Если им нужны только деньги, это, пожалуй, будет лучшим вариантом. Деньги, по крайней мере, мы сможем найти. Если же они хотят вынудить меня пойти в полицию, тогда проблема серьёзнее. Но этот мост всё равно придётся перейти, верно?» «Похоже, что так». согласился Джек, и я почувствовала, что в его мозгу вихрем закрутились мысли. Прежде всего надо выяснить, чего хотят эти люди. Но времени на это у меня не было, и действовать на пару с Джеком я не собиралась. Это была моя проблема, а вовсе не его. Но если я скажу такое вслух, он наверняка будет упираться. Поэтому я промолчала. «Они ведь сразу не уберутся. Элла наверняка вернётся». Тут я не сомневалась. «Мы же не можем сидеть и ждать, когда Элла снова появится», — сказала я, пристёгиваясь. «Я должна найти её и выяснить, что ей известно. Пока у нас только то, что она рассказала, эти двое, появившиеся у меня на работе. С этим они в полицию не пойдут, я могу легко всё опровергнуть». «Верно. Этого недостаточно, понимаешь?» Я могу сказать, что она всё придумала, и я не знаю, откуда она это взяла. А если у неё есть ещё какой-то козырь? «Ну тогда я не знаю», — ответила я, теряя терпение. Мне казалось, я рассуждаю довольно здраво, однако Джек разрушил мою уверенность, нагромоздив новые сложности. Но в данный момент у неё ничего нет. «А кто, по-твоему, эти люди?» «Они могут иметь отношение к убитому?» Я покачала головой. «Не знаю. Элла говорит как американка, но мне трудно распознать, насколько это для неё естественно». «Это тоже нужно выяснить», — произнёс Джек, медленно пристёгиваясь и заводя мотор. «Значит, вопрос в том, откуда они узнали?» «Пока Джек выруливал на дорогу, ведущую к моему офису, Я раздумывала над этим вопросом. Как они могли узнать? О том, что случилось той ночью, знали только мы с Дэном, и, разумеется, Джек, но я была уверена, что он никому не скажет. Я ему доверяла, и дело здесь не только в доверии. Тот факт, что он оставался со мной долгие годы после моего признания, означал, что он тоже в этом замешан. Оставался Дэн. Я не общалась с ним уже много лет. и понятия не имела, где он и что делает. Однако выяснить это было нетрудно. Я, например, хоть и уехала на другой конец света, прятаться вовсе не собиралась. Поэтому, вполне возможно, это он даёт мне знать, что ничего не забыл. «Дэн», — сказала я, взглянув на Джека. Он вцепился в руль побелевшими костяшками пальцев. «Его звали Дэн. Не помню, называла ли я тебе его имя». «Да, ну и что ты хочешь сказать?» «Это может быть он. Ты так считаешь?» «Больше просто некому. Я ушла от него, когда он был не в лучшей форме. Он не работал и стал пить. Казалось, той ночью жизнь его остановилась, и он отчаянно боролся за её продолжение. Возможно, он смог меня найти. Когда я ушла от него, он был просто в ужасном состоянии и вполне мог опуститься ещё ниже». Если его жизнь покатилась под откос, он способен на что угодно. Джек остановил машину у светофора. «А ты можешь с ним связаться?» Чуть поколебавшись, я всё-таки соврала. «Нет, вряд ли. На самом деле я могла. Просто не хотела».